Глава двадцать шестая. Ощущая неловкость, старательно отводила глаза. Все же джургос в домашнем халате. Да, не на голое тело, но было в этом что-то слишком интимное для супруги. А его самого, похоже, это ничуть не смущало. Линоса тоже. Мужчины уселись за столом, в полголоса обсуждали недавние события а я, поджав ноги, устроилась на диване. Пальцы сжимали рюмку с вермутом, к которому я не притронулась. Оба инквизитора, впрочем, тоже. Сдается, это одна из светских форм вежливости в обязательном порядке предложить гостю выпить. Домашний кабинет Джургаса разительно отличался от рабочего. Во-первых, тут было много ярких пятен, Даже ковёр на полу пёстрый с рисунком. Ещё один небольшой украшал стену. Красно-жёлто-зелёная гамма, восточные орнаменты, цветочные мотивы. Мебель вся светлая, никакого морёного дуба. Шкафа со скленками тоже нет. Вместо него полки со статуэтками, книгами, резная шкатулка, морские ракушки. Сразу и не поймёшь, что оказалось в кабинете заместителя Верховного Инквизитора. Довершали интерьер зеленые гардины с золотистыми подхватами, картина с изображением некой дамы и пара гравюр с кораблями. И ни одного намека на род деятельности. «Да, положение скверное». Джургас постукивал по столу сложенными лодочкой ладонями. Ее Величество настаивает на самом строгом наказании. «Вы не в курсе, Клавел, она была сегодня в управлении. Явилась вместе со свитой, только шутов не хватало». Губы его искривились. «Устроило скандал. Монсеньор Бронис едва успокоил. Я кое-что слышал. Совершенно случайно, разумеется». Он хитро улыбнулся. «Удачно зашел подписать документы. Поздравляю, достопочтенная госпожа. Джургас обратил взор на меня, отчего я сильнее вжалась в кожаную обивку. Ее королевское высочество Ивонна вас ненавидит. Для меня это не новость. Она также относится ко всем симпатичным барышням, удачливым в любви». Она просила меня изготовить зелье, она и королева. Я сочла нужным пересказать разговор в покоях Ее Величества. «А вы?» – единственный глаз Джургаса вознамерился прожечь во мне дыру. Вынуждена была согласиться, но ничего не сделала. Монсеньор Бронис сегодня побывал в нашей семейной лаборатории. «В курсе!» оборвал меня инквизитор. И сразу оговорюсь, ни вас, ни вашего отца виновными я не считаю. Удивлены? Да. Я все же глотнула вермута. Он оказался сладким и пряным. Очень много аниса. А я нет. Линос размял затекшие плечи. Слишком явно. Поэтому не имеет смысла. Поддержал его Джоркас. «Ваш отец ничего не приобретал, отправив на тот свет герцогиню. Наоборот, терял. Кому хочется вздрагивать от каждого шороха, лишить себя возможности жить открыто? Люди и нелюди решаются на такое исключительно ради мести или ради очень больших денег. Но последние у бароны имелись. А вас я вообще молчу». Для отравления нужны способности, у вас их нет. Нужными качествами характера вы тоже не располагаете. Вроде бы оскорбление, а по факту комплимент. Флакон был совсем не тот. Выпивка придала мне сил, победила робость. Понимаю, монсеньор мог солгать. Джургас покачал головой. Исключено! «У нас с монсеньором разные роли, разные принципы работы. Ловушки расставляю я. Он идет в бой с открытым забралом, припирает преступника к стенке. Кто-то подменил флакон, оставил записку. Хотите на нее взглянуть?» Не дожидаясь ответа, он отпер ящик стола и осторожно, придерживая за самые края, Положил на сукно мятый лист бумаги. «Подделка!» Хотя убийца постарался тщательно скопировать почерк Юргоса Дье. «Взгляните, вот тут». Джургос ткнул ногтем в одну из букв. «Видно». Поискала, куда бы деть рюмку. Не нашла и вместе с ней подошла, склонилась над столом. «Не понимаю». Тут нет соединения, рука отрывалась, копировала букву по частям, разъяснил Линос. У твоего отца слишком сложное написание А, преступнику пришлось попотеть. И над Ж тоже, добавил хозяин кабинета. Она состоит из трех частей. При беглом взгляде незаметно, но если увеличить, В доказательство своих слов Джургас снабдил Лина салупой. «Ну вот, я опять осталась неудел. Мужчины сыпят терминами, рассуждают о каллиграфии, а я стою, как дура, с рюмкой в руке. Надо хотя бы ее допить». Сказано – сделано. Всё же вермут не мой напиток. От второй рюмки точно воздержусь». «Давайте мне». Джурга с краем глаза заметил, что я маюсь, не зная, куда деть пустую посуду, и поставил ее на сервант. «Так что...» – заключил он, убрав вещественное доказательство обратно в стол. «У меня есть все основания полагать, что кто-то хотел очернить барона». «Владислав!» – заскрежетал зубами Линос. Я бы воздержался от поспешных выводов. Он, он один, ему одному выгодно. Послушайте, монсеньор, я могу... Шшш!» – осадил его Джуркас. «Только необдуманных поступков мне не хватало. Погубите себя и невесту. Вот зачем?» – укорил он. «Вы ездили к графу Тейту. Так это ваше соглядотайи?» Подавленное раздражение любимого все же вырвалось наружу в слишком резком громком вопросе. «Мои! Или вы хотели, чтобы за вами присматривали люди придворного мага? Боюсь, вам придется с ним еще раз пообщаться. Герцог вызвал госпожу Аурелию на допрос завтра в полдень. Правила поведения напомнить?» Повернувшись ко мне, Джургас приподнял брови. «Или сами догадаетесь?» «Молчание и почтение!» На выдохе пробубнила я. «Именно! Станет оскорблять – терпите! Вас провоцируют! Прямых улик нет! Герцог и принцесса постараются добыть косвенные, сделать так, чтобы вы сами отвели себя на эшафот!» «Отец!» Сердце мое сжалось. «Что с ним?» Отвернулась, пряча навернувшиеся на глаза слезы. Упрямо терла их кулаком, усиленно моргала, но проклятой влаги становилось только больше. Когда это я успела превратиться в плаксу? И было бы о ком убиваться. Юргас тебя не воспитывал. Но слезы текли и текли скрывая мир за радужной пеленой. Хлюпая носом, боялась в конец разреветься, устроить постыдную истерику. «Если Джургас рассердится и надает мне по щекам, правильно сделает, ведьме не положено раскисать». «Все обязательно образуется», – Линос обнял меня, принялся поглаживать по спине. Мы найдем способ доказать его невиновность. Вот, выпейте воды. В губы ткнулся край стакана. Маленькими глотками, чтобы не подавиться. Спасибо. Виновато улыбнувшись, приняла стакан из рук Джургаса и выпила. Стало чуть получше, хотя бы плакать расхотелось но внутри по прежнему бесновались десятки черных кошек кладыл прав джургас говорил со мной мягко вкрадчиво словно с человеком надумавшим прыгнуть с моста для юргаса дьея еще не все потеряно но помочь себе может только он сам уговорите его сдаться властям мотнула головой исключено Аурелия в голосе Джургаса прибавилась властности. Мы оба понимаем, что это единственный выход, его бегство лишь подтверждает вину. Практически сорвалась на крик. Они его казнят, по животу будто ледяным лезвием полоснули. Я не хотела терять Юргаса. Неважно, каким он был отцом, плевать на его принципы. Другого близкого человека у меня нет. Сильного, умного, способного решать проблемы. Да, я жалкая. Мне вечно нужно чужое плечо. Линос. Я любила его. Он меня тоже. Но это другое. При всем желании он не заменит мне Юргоса. Вспомнились Вальтер Аврора. И так жалко стало любимого. Он не знал и десятой доли заботы, которую я получила от своего крайне своеобразного отца. А ведь прежде мне казалось, Юргас ужасен. Увы, только рискуя его потерять, поняла, сколько он для меня значил. Тихо, тихо! Своими воплями я умудрилась перепугать хозяина дома. «Наверняка решил, что у меня припадок». «Кара!» — крикнул он, приоткрыв дверь кабинета. «Принеси нюхательную соль, пожалуйста!» И, обращаясь ко мне, заверил. «Никто никого без вины не казнит. Вашему отцу придется недолго посидеть в тюрьме. Но это лучше, чем быть убитым в схватке с карательным отрядом. Рано или поздно его найдут». Юргас Дье станет активно сопротивляться. Без жертв не обойдется. Сами понимаете, убийство слуг закона развязывает руки его врагам. Опасного преступника уничтожают, устраивают облаву и... «Опять ты кого-то довел до слез!» Вошедшая супруга не дала ему закончить. «Бедняжка!» Каролина протянула мне носовой платок и флакон с нюхательной солью. «Осторожно, она сильнодействующая!» Изверг, Развернувшись, припечатала она мужа. «Совсем озлобился со своей работой. На детей кидаешься!» Джургас хрюкнул, Лина тоже издал смешок. «Боюсь, Каро!» «Достопочтенная госпожа уже не ребёнок!» «Она тебе в дочери годится!» Каролина метнула на него испепеляющий взгляд. «Всё, сдаюсь!» Джургас примиряюще поднял руки. «Какой расчёт! В семье Гинтасов царила гармония и любовь! И главный, вот неожиданность! В паре оказалась супруга! Подумать только!» Кто-то мог повелевать грозным инквизитором. Словом, свяжитесь с ним и передайте, что я займусь всем лично. Под пристальным взглядом жены скомкано закончил разговор Джуркас. Сдастся он тоже мне, под мое честное слово, сохранить ему жизнь. А теперь идемте ужинать, пока Каролина не прочитала нам лекцию о вреде работы для здоровья. Хозяйка дома фыркнула и, подчеркнуто обиженно, повернулась к нему спиной. «Ну, Кару, хватит!» Джургас приобнял ее за талию и поцеловал в щеку. «Не подлизывайся!» – шикнула Каролина. «Но я-то видела, крепость пала без осады в «В кой-то веки в гости пришли, так и этих распугаешь». «Брось, у нас постоянно кто-то бывает» а достопочтенная госпожа не из пугливых. И все равно Джургас закрыл ей рот излюбленным мужским способом – поцелуем и строго пригрозил Линосу. «Смотрите, чтобы ваш брак был таким же, иначе не женитесь вовсе». Он совершенно не стеснялся проявлять свои чувства при посторонних. Каролина тоже. Даже неловко стала. «Мешаем. До разврата бы вряд ли дошло, но воркующий Джургас – это непривычно как минимум. То руки Каролины коснется, то плечико погладит. И это после стольких лет брака. Завидую». Семейную сцену прервал Дворецкий, доложивший, что ужин подан. Джургас взял жену под руку и повел в столовую. Мы же с Линосом чуть замешкались, переглянулись. «Дай слово, что не станешь меня поколачивать!» Сдерживая смех, шепотом попросил любимый. «Думаешь, тем же шепотом ответила я. Она его бьет и дрессирует». Линос таки рассмеялся. «Ты ведь поняла, что я пошутил. Хотя, госпожа Гинтас, палец в рот не клади. Мне тоже». «Пожалуй», – мечтательно протянула я, – «возьму у нее парочку уроков по укрощению мужей. Он инквизитор, ты тоже инквизитор, вас нужно держать в узде, чтобы дома не командовали». И потянула за собой нахмурившегося, видимо, впечатленного открывающимися перспективами жениха, догонять хозяев дома. «Не переживай!» – Лина с крепкостью стеснул мою руку. «Я помогу, найду его, смогу убедить сдаться властям. Плюс, если уж монсеньор Джургас что-то обещал, он держит слово». Не ответила, целиком и полностью сосредоточившись на ступеньках. Один шаг, другой. Я старалась ничего не слышать и не видеть, и не думать, потому что так легче. Но мысли упорно роились в голове, лишая покоя. «Я в ловушке. Вернее, мы в ловушке. Даже с того света мариусу удалось навредить нам. Надеюсь, его там варят на медленном огне и запрягают вместо лошади в коляску любовницы Чернобога». Остановившись, крепко зажмурилась «Нет, так не пойдет, Аля». «Если ты войдешь в кабинет придворного мага в таком состоянии, то заранее проиграла. Хватит вчерашней истерики в гостях Джургаса. Его жена потом весь вечер надо мной хлопотала, вместо обычного чая напоила мятным. А я ведьма, решительная, смелая и очень слая. Подняв голову, во все тридцать два зуба улыбнулась гвардейцу еще и челюстями клацнула. Бедняжка, еще совсем юный, лет 18 дернулся, нервно сменил хват алибарты Вот так, пусть боятся, я и без отца чего-то стою. Сомневаюсь, что тебе удастся. Юргас скрытен и любви к тебе не питает. Если кому-то его уговаривать, то только... Хотелось бы продолжить мне, но я честно оценивала собственные способности. Матери. Аля, ты серьезно? Зрачки Линоса расширились. Покосившись на дежурившего на лестничной площадке гвардейца, он оттащил меня в сторонку, прижал к стене, заслонив от остальных собственным телом. Словно опасался, что меня прямо сейчас арестуют, и собрался защищать от дротиков, кинжалов и стрел. «Вполне. Владислав только этого и ждёт, чтобы ты связалась с демоницей». Последнее слово он произнёс практически беззвучно. Дёрнула плечиком. «В отличие от него, у меня с демонами отношения здоровые» а не ролевые игры «Слуга-господин». Ну и что мне предъявят, в чём суть преступления? Какой ужас уговорить преступника сдаться властям. Ни в какое сравнение не идёт с убийствами, продажей души и прочими пустяками. «Аля, не поясничай, всё очень серьёзно». Однако шаг назад сделал, пусть по-прежнему и заслонял от остального мира широкой спиной. «Клавел, ты ли это? Совсем озверел в своем захолустье, начал промышлять насилием над женщинами?» Полный злорадства голос принадлежал Ольге Супавесу, некогда другу, а теперь врагу Линоса. Выходит, он сумел выкрутиться. Не последовал за своим патроном марюсом раз спокойно разгуливал по дворцу. Но да я и не ожидала иного. Ольгас, как переходящий приз, прыгает из одной свиты в другую, главное, к власти поближе. Линос громко засопел и неохотно обернулся. «Здравствуй, Ольгас!» С кислой улыбкой поздоровался он. А правила помятые юбки. Допрос допросом, но выглядеть нужно прилично. Хотя, безусловно, до Ольгаса мне далеко. Вот кто сиял, как только что отчеканенная монета. Модные кудри, работа куафёра, а не коммердинера. Накрахмаленная белоснежная рубашка, камзол и сюртук тёплого зелёного оттенка. Хоть сейчас на балл. Монсеньор велел встретить вас, проводить, а то заблудитесь. Будто случайно Ольга поправил узел галстучного платка, блеснув здоровенным алмазом на пальце. Какое там пострадал, он явно пошел в гору и благополучно устроился под крылышком нового придворного мага. Вышла вперед, однако ни приседать, ни здороваться не стала. «Да, я впервые в этой части дворца», – намекала, что в остальных побывать успела, возможно, и не раз. «Признаю, немного странно встречаться с мансиньором здесь. Даже у рядового инквизитора есть свой кабинет в отдельном, принадлежащем только инквизиции, здании, а придворный маг вынужден ютиться под чужой крышей». Каждое слово придавало уверенности. С удовольствием выливало на Ольгаса трансформировавшийся из страха яд. Линос благоразумно не мешал, занял позицию наблюдателя. «Безусловно, у мансеньора есть свой дом, целый особняк». Ольгас покраснел, мучительно подыскивая достойные возражения. «Но это дворец! Разве что-то может сравниться со дворцом!» С придыханием выпалил он. «И все же я предпочла бы быть сама себе хозяйкой, а не бегать на побегушках». Опасное заявление на грани. Но формально я придворного мага не оскорбила, хотя тонко намекнула, на каких он тут правах. «Скоро полдень, советую поспешить!» Ольгас предпочел оставить мой выпад без ответа. «Зачем ты? Он ведь нажалуется!» Когда он повернулся к нам спиной, шикнул Линос. Закатила глаза. «Что ты? Я была сама любезность. Все впереди!» Тут я хищно оскалилась. «Ольгас еще ответит за выпад в твой адрес, раз и навсегда запомнит, жениха ведьмы!» Трогать не рекомендуется. Придворный маг и подчиненные ему служащие занимали почти все западное крыло дворцового корпуса. Разумеется, там имелся отдельный вход, своя конюшня, хозяйственный двор. Все, что нужно для комфортной жизни. С основным массивом корпус соединялся крытой галереей. По словам Ольгаса, устроившего нам маленькую экскурсию, в ней разбили зимний сад. «Я частенько прихожу туда подумать», – с гордостью добавил он, – «как приближенный монсеньора, его секретарь, могу делать это в любое время дня и ночи, ровно как бывать у обоих величеств и покоях всех высочеств». «Напрасно старался». Линоса его карьерный рост не впечатлил. Я и вовсе однолюбка, свой выбор давно сделала. Наконец мы добрались до приемной придворного мага. Подхалим Ольгас велел немного обождать и, согнувшись чуть ли не в три погибели, постучал и проскользнул в кабинет. Вот ведь, с легкой грустью прокомментировал Линос. Растешь, человеком, дружишь много лет, а выходит, что совсем его не знаешь. Он кому угодно готов в ботинки лизать, лишь бы остаться во дворце». Кивнула и порадовалась, что Гражина не такая. Мне с подругой повезло, хотя кто знает, вдруг и я ошибаюсь. Гражине место при дворе не предлагали. Ольгас задерживался, волей-неволей пришлось осмотреться, чтобы как-то скоротать время. Сразу видно разницу вкусов. Если в приемной Верховного Инквизитора царила строгость, то тут все полнилось лепниной и прочими витиеватыми украшениями. Фисташковый, розовый, белый Не зная, где я очутилась, решила бы, что передо мной девичий будуар. Особенно комично смотрелись на фоне пастельных стен батальные картины. Разумеется, на магические темы. А вот портрета Его Величества нет, ни не с кем поздороваться. «Прошу». Судя по перекошенному радостью лицу Ольгаса, внутри ждал палач и его подручные. «Только достопочтенную госпожу!» Остановил он последовавшего за мной Линоса. Жених в нерешительности покосился на меня. «Нашинкуй его!» Ответила одними губами и вслух добавила. «Все хорошо, я не маленькая девочка». Герцог Саанский действительно поджидал меня не один, с гостьей, или даже обвинительницей, потому как позиция принцессы Ивонны в обсуждаемом вопросе была мне известна. Ваше Высочество, какой сюрприз! Самовежливость присела в реверансе, а лишь потом, как положено по этикету, приветствовала придворного мага. Может, он и владелец кабинета, но всего лишь герцог, племянница выше него по рангу. И вонна не удостоила меня взглядом. Она удобно устроилась на диванчике, раскинув по обивке свои необъятные юбки. в Волосы украшала траурная наколка. Фасон и цвет платья тоже подчеркивали ее скорбь. полагаю Герцог прочистил горло. «Вам известна цель моего приглашения? Предлагаю не ходить вокруг да около и сразу признаться». «В чем, монсеньор?» Без приглашения отодвинула кресло для посетителей и села, намеренно игнорируя полный ненависти взгляд принцессы. «Как в лицо мне смотреть, так мы гордые, как спину буравить всегда за». В соучастии в убийстве, совершённом с применением тёмной магии, начал загибать пальцы придворный маг. В сокрытии преступника, организации его побега, в незаконном занятии алхимией. Прервала его, иронично приподняв бровь. «И всё это вы можете доказать, монсеньор?» «Какова нахалка!» – взорвалась Ивонна. Вместо того, чтобы покаяться, она смеет дерзить. «Дядюшка!» – обратилась она к придворному магу. «Я требую немедленно заключить ее под стражу, а после допросить по всей строгости, применить пытки, если потребуется». По позвоночнику стекла ледяная капелька пота. Что, если он сейчас позвонит в колокольчик? Герцог действительно потянулся к нему. Рука в нерешительности замерла на весу, а потом вернулась в исходное положение. «Простите, дорогая племянница, но я вынужден вам напомнить, что придворный маг – это я, а не вы. Только я решаю, кого следует арестовывать». И вонна недовольно поджала губы. Вот уж не думала, что вы на ее стороне. Не спорю, госпожа Дье кажется беззащитной, но разве демоны не умеют притворяться? Вы в курсе, чья она дочь? Лично застали ее на месте преступления? Несчастного лорда Дье убили, самым подлым образом заманили в ловушку? Ее голос плаксиво дрогнул. Отвернувшись, Ивонна высморкалась и с прежней решимостью продолжила. «Она и ее отец оболгали вашего предшественника, а потом жестоко расправились с ним, чтобы правда не выплыла наружу. Думаете, для чего лорд Дье проник во дворец? Чтобы пасть в ноги королю, добиться справедливости?» Герцог нервно поправил манжеты. Вы сомневаетесь в компетенции королевского суда? Ставите под сомнение работу инквизиции? Нет, но... Лорд Мариус Дье был осужден королевской волей. Он сбежал из замка Нев и под личиной гвардейца проник во дворец. Вовсе не с теми благородными намерениями, которые вы ему приписываете. Лорд готовил убийство. Допросивший его некромант... «Ложь!» – принцесса вскочила на ноги. «Его подкупили! Мертвые всегда говорят то, что им велено!» «Ай да, Мариус! Это надо так запудрить мозги, чтобы Ивонна слепо любила его даже после смерти!» Верила в светлый и непорочный образ. Хотя Лайма – ведьма, то есть девица изначально хитрая и неглупая. Тоже попалась в его сети. «Охотничий домик». Слова всплыли в памяти, будто кто-то подсказывал, велел их произнести. Ночь, гроза. Мужчины прячутся в тени. Еще один, кусая ногти, ждет в другом месте. Он в седле. В любой момент готов праздновать победу или, наоборот, обратиться в бегство. Интересно было бы узнать, чем все закончилось, кого и за что убили. Столько интересного бы всплыло. И без того взвинченный герцог потянулся за графином с водой. Когда он наливал себе стакан, пальцы его дрожали. «Выйдите, племянница!» – приказал он. «Но при чем тут охотничий домик? Это заклинание какое-то?» И вонна не собиралась выполнять просьбу родственника. Наморщив переносицу, она попеременно смотрела то на меня, то на герцога. Теперь я видела, что у нее набухли веки и покраснели глаза. Ну и козел ты, двоюродный дядюшка. «Я сказал, выйдите!» – сорвался герцог. «И больше не смейте вмешиваться в дела, которые вас не касаются!» Обиженная Ивонна выпалила. «Я этого вам не прощу!» И вылетела вон. Судя по сдавленному уханью и звуку падающего тела, она шибла с ног подслушивавшего Ольгаса.